Глава тридцать вторая. Ужин из костей. Наши юные путешественники подъехали теперь к широкой тропе бизонов. Не останавливаясь, они повернули лошадей вправо и поехали по ней. Тропа вела прямо к северу. и Им было нетрудно ехать по следу, так как на несколько миль вокруг прерия была вытоптана копытами животных, а в некоторых местах Где земля была мягче и более глинистая, казалось, что ее перепахали плугом. Там, где прочный травяной покров все же оставался, трава была так притоптана, что следы были хорошо видны. Поэтому, уже не беспокоясь в направлении, маленький отряд быстро ехал вперед в надежде догнать бизонов. Но их мечты сбылись не так скоро. Бизоны двигались на север, совершая свое ежегодное переселение, и так как они все время шли очень быстро, почти не останавливаясь, чтобы отдохнуть или попастись, их было нелегко догнать. На ночь путешественники вынуждены были сворачивать тропы чтобы предоставить своим животным возможность пощипать траву, ибо на протяжении по меньшей мере четырех миль вокруг по пути следования бизонов не осталось ни травинки. У отряда появилась теперь другая забота, которая лишала их спокойствия. В конце второго дня пути запас свяленого мяса медведя истощился. Его не осталось ни унции, и мальчики легли спать голодные, без ужина. Еще больше беспокоило то, что они проезжали сейчас по такой местности, где совершенно отсутствовала дичь и где нельзя было встретить Никаких других животных, кроме бизонов, иногда антилоп, да вездесущих койотов. Это был район на редкость пустынный, хотя сухие равнины сплошь заросли знаменитой бизоньей травой, которая является излюбленной пищей этого дикого скота. Что касается антилоп, они любят свое пустынное уединение, так как широкие просторы дают им возможность на своих необычайно быстрых ногах убежать от любого врага. Но в этих местах антилопы особенно робки, и хотя несколько их попалось юным охотникам по дороге, мальчики тщетно пытались приблизиться к животным на расстоянии выстрела. Койотов они могли бы подстрелить, но наши путешественники еще не были доведены до такого состояния, чтобы утолять голод Мясом этих грязных, похожих на лист существ. Не было сомнения, что по пятам стада бизонов следовали большие стаи койотов. Время от времени наши охотники видели доказательства этого в виде обглоданных скелетов бизонов, которые лежали на тропе. Мальчики знали, что это те бизоны, которые, заболев, отстали от стада. Подобные случаи происходят частенько во времена переселения больших стад. Или одного быка забодает другой, или бизон ослабеет от старости или болезни. Если бы не это, койоты никогда не следовали бы за стадами, потому что бизон, когда он здоров, может разогнать целую стаю этих жалких трусов. Надежда на то, что старые и слабые отстанут от своих, что кто-нибудь из них завязнет в трясине или старики или утонет, переправляясь, что отстанет самка из-за своих телят или что сам теленок замешкается, остановившись пососать мать. Все это заставляет стаю койотов идти по пятам большого стада на протяжении сотен миль. Некоторые из койотов, видимо, не имеют даже постоянного места для седлой жизни, а так и плетутся за бизонами в течение всей кочувки. Я сказал, что на вторую ночь после того, как наши путешественники покинули холм, они легли спать без ужина. На третий день их уже сильно начал мучить голод. На диких пустынных равнинах, которые расстилались перед ними без конца и края, не видно было ни зверя, ни птицы. Около полудня, когда пробирались сквозь царосли шалфея, перед ними появились две птицы, шалфейные петухи или степные куропатки, самые крупные из всего семейства куропаток. Франсуа, у которого всегда было наготове готове ружье, выстрелил в них, но они были слишком далеко и быстро скрылись за холмами. Вид куропаток только раздразнил неудачливых охотников, и муки голода стали невыносимы. Мальчики поняли, что у них нет никакой возможности добыть хоть какую-нибудь еду, пока они не настигнут бизонов. Это была их единственная возможность, и мальчики, снова в коней, поскакали со всей скоростью, на какую только были способны животные. К ночи голод еще усилился, и глаза всех троих начали то и дело останавливаться на Жанет и собаке Маренго. Юные путешественники Стали подумывать о том, что одним из этих животных придется пожертвовать. Это был бы печальный выход из положения, поскольку на обоих, на мула и на собаку, смотрели почти как на товарищей. Оба верой и правдой служили все время экспедиции. Если бы не Моренго, может быть, они никогда не нашли бы Франсуа, а Жанет помимо того, что хорошо выполняла свой долг, спасла их от одного из кугуаров. Наши путешественники должны были забыть все заслуги своих животных перед угрозой голодной смерти и начали серьезно говорить о том, кем из двоих верных слуг придется пожертвовать. Базилию не хотелось расставаться с собакой, которая много лет была его любимицей и стала дорога всем вам после стольких приключений. Поведение Моренго когда потерялся Франсуа, польза которую он приносил, будучи сторожем у многочисленных одиноких костров и другие полезные услуги, все это сильно привязало к Моренго его юных хозяев. И они скорее вытерпели бы самый страшный голод, чем пожертвовали бы собакой. А Жанет была всего только мулом, правда, эгоистичным, злым, легающимся мулом. Но для мальчиков Она была полезным животным и никогда не обидела бы никого из них, хотя с удовольствием легнула бы весь остальной мир. Все же к Жанетт они скорее питали чувство благодарности, чем любви. Их отношение к Моренго было совсем иным. Приняв во внимание эти соображения наших голодных охотников, легко догадаться о результате их раздумья. Приговор был, наконец, вынесен. Единогласный приговор. жаннет должна умереть. Бедная старушка жаннет Она и не догадывалась, о чем велись переговоры. Она не догадывалась, что ее дни уже почти сочтены, что недалеко то время, когда она больше не будет возить поклажу. Она не подозревала, что скоро, может быть, ее копыта в последний раз застучат по прырье, что через несколько часов она истечет кровью, и ее старые ребра будут жариться и трещать на костре. Да, было решено, что жаннет должна умереть. Но не решили еще, когда и где должна произойти эта трагедия. Конечно, во время первого привала. Но где его устроить? Юные охотники ехали еще долгие мили, не находя подходящего места для ночлега. Не видно было никакой воды, а без воды они не могли делать привал. А ранним утром путешественники очутились в какой-то новой местности, куда их привела тропа бизонов. Это место являлось частью прерии и представляло собой цепь низких холмов из чистого гипса. Холмы простирались вокруг, насколько хватал глаз, и все сверкало белизной алебастра. Ничто не нарушало однообразие ландшафта, ни растения, ни деревцы ни малейший признак какой бы то ни было жизни. Куда бы юные охотники не повернули, они видели лишь известковую поверхность холма или долины, молочная белизна которых резала глаза. Солнце, Отражаемая этой белой поверхностью, пронизывала тела мальчиков и немилосердно болила, вызывая страшную жажду. Они дышали воздухом, наполненным гипсовой пылью, поднятой стадом бизонов. Гипс превратился в тончайший порошок, так и стоявший в воздухе. От этого еще больше хотелось пить, и уже трудно было сказать, от чего они страдали больше – от голода или жажды. Охотники не могли представить себе, как далеко тянутся эти холмы. Люсьен слышал, что такие образования иногда простираются на многие мили. Если это так, то им никогда не пересечь эти холмы. И мальчики, и их животные мучились жаждой и были совершенно изнурены. Юных охотников стали одолевать мрачные предчувствия. Ведь хотелось даже больше, чем есть, так как муки жажды, выносить еще труднее. Держа направление по следам бизонов, наши путешественники мрачно продолжали свой путь, окружённые белым облаком, которое окутывало их на протяжении всего этого изнурительного пути. Им не трудно было идти по следу. Густая пыль указывала, где прошло стадо, а попадавшиеся время от времени круглые углубления свидетельствовали о том, что это были бизоновые ямы, где валялись бизоны. Надежда, что эти животные, руководимые своим обычным инстинктом, идут по направлению к воде, до некоторой степени поддерживала наших путешественников в их трудном положении. На землю спускались вечерние тени, и алебастровые холмы становились пепельно-синими, когда маленькая кавалькада выехала из пыльных гипсовых лощин и снова вступила в зеленую прерию. Местность по-прежнему оставалась холмистой, но они ехали по хорошо заметному следу, и их животные ступали бодрее, будто у них появилась новая надежда после того, как они увидели траву. В ландшафте, который был перед ними, заключалось что-то такое, что заставляло их верить в близость воды. Так оно и оказалось, ибо, поднявшись на гребень небольшого холма, по которому вела дорога бизонов, внизу, в долине, они обнаружили небольшой ручей. При виде ручья Жанет и все три лошади навострили уши, напрягли последние силы и скоро стояли уже у подножья холма, по колено в воде. По счастью, это оказался ручей с пресной водой. Если бы он был соленый, а такие часто встречаются в местностях с гипсовыми образованиями, путешественники уже не смогли бы двигаться дальше, и все погибли бы на его берегах. Но это была пресная вода, прохладная и чистая, и мальчики сначала напились сами, а затем стали купаться в ручье, пока не смыли с себя раздражающую гипсовую пыль. После этого они начали готовиться к ночлегу мальчики волю напились воды. Это до некоторой степени облегчило муки голода. И они стали подумывать, нельзя ли дать Жанет небольшую отсрочку, хотя бы до утра. Раздумывая над этим, братья заметили, что Моренго куда-то исчез. Охотники огляделись, удивляясь, что с ним стало и куда он ушел. Они обнаружили собаку недалеко от ручья. маренга был явно занят чем-то на берегу. Все трое побежали к нему. Подойдя ближе, они увидели, что Моренга возится со скелетом большого бизона. Бедное голодное животное могло только лизать скелет, так как волки не оставили на нем ни кусочка мяса. Даже куски изодранной шкуры, лежащие вокруг, были все изжованы этими прожорливыми животными, А кости выглядели так, будто их обскоблили ножом. Если бы анатому велели приготовить скелет для музея, он не смог бы очистить его лучше. Глядеть на скелет ни на что не пригодный. Было не очень весело, и мальчики уже собирались вернуться в свой лагерь. Когда Люсьена осенила мысль, что из костей можно, по крайней мере, сварить суп. Это была счастливая мысль. Без сомнения, из свежих и еще не высохших костей получится отличный бульон. Все трое сразу взялись за приготовление. Франсуа собрал пучки шалфея, чтобы развести костер, а Базиль вооружился маленьким томогавком Люсьена и принялся разрубать скелет. Люсьен, увидев на берегу ручья какие-то растения, спустился вниз, чтобы рассмотреть их как следует, в надежде найти дикий лук или хлебный корень, а может быть и какие-нибудь другие овощи, которыми можно будет приправить бульон. Все трое занимались каждой своим делом, как вдруг внимание братьев привлекло восклицание базиля Это был крик радости, за которым последовал дикий смех, похожий на смех сумасшедшего. Франсуа и Люсьен с испугом подняли глаза, думая, что случилось несчастье. Они не могли понять, почему Базиль громко смеется в такое время, при таких мрачных обстоятельствах. Поглядев на него, они увидели, что он продолжает смеяться, размахивая томогавком над головой, будто торжествуя. «Идите сюда, Франсуа, люс кричал он. «Идите сюда!» Вот ужин для трех голодных. Какие же мы бестолковые. Мы глупы, как осел, который предпочел Есена, когда рядом лежал хлеб с маслом. Посмотрите сюда, и сюда, и сюда. Вот вам ужин. Люсьен и Франсуа подошли к нему, видя, что Базиль указывает на большую кость Бизона и поворачивает ее во все стороны. Сразу поняли причину его веселья. Кости были полны мозга. — Целые фунты мозга, — продолжал Базиль, — самое лакомое из всего бизона. Его хватит на ужин дюжине таких, как мы, а мы собирались ложиться спать голодные или, еще того хуже, умереть от голода посреди изобилия, и мы ехали три дня посреди таких сокровищ. Да мы заслуживаем того, чтобы умереть с голоду за такую глупость. но Помогите же мне отнести эти кости к костру. Я покажу вам, как приготовить ужин. В бизоне восемь мозговых костей, содержащих несколько фунтов этого вещества. Как Базиль слышал от старых охотников, костный мозг бизона считается самой вкусной частью животного, и его редко оставляют, убив бизона. Лучший способ приготовления – просто испечь мозг в кости, хотя индейцы и трапперы едят часто его и сырым. Желудки наших юных охотников были недостаточно крепки для этого, и две кости задних ног были брошены в костер и засыпаны горячей золой. Через некоторое время было решено, что мозг достаточно испекся. Кости раскололи томогавком люсьена, вынули оттуда вкусный мозг, съели его с большим удовольствием и запили холодной водой. Теперь у костра мальчиков-охотников жажда и голод рассматривались как дело прошлое. Жанет была единогласно помилована. Атмосфера бодрости и надежды снова окружила наших путешественников. В оставшихся костях было еще достаточно мозга, чтобы им хватило по меньшей мере на два дня, так как этот мозг очень питательный продукт. Больше того... Идя по следу бизонов, юные охотники наверняка обнаружат и другие скелеты этих животных. И брать им больше не надо волноваться, что им не хватит пищи. Их радостное настроение усилило еще одно открытие. Они сразу же, как только подошли к скелету, увидели, что кости свежие. Волки только что ушли. Следовательно, бизон был убит совсем недавно. И значит, стадо недалеко – Все это вселило в мальчиков подрость и некоторое время они сидели вокруг костра, делясь своими мыслями и обсуждая планы на будущее. Затем они завернулись в одеяло, и, несмотря на то, что начался проливной дождь, крепко уснули.